Глава 37. Первый этап Никогда я не был ни борцом, ни даже обычным спортсменом. Так, занимался немного зарядкой по утрам, да и то с пропусками хватало разгрузки вагонов. Разумеется, мышцы за годы таких вот тренировок окрепли, появилась сила, и я мог не бояться шпаны, дежурящей по вечерам у подъездов. Хотя, чего им меня трогать, я же свой. Но в этом мире все было по-другому. Тренировки, зарядки и все прочее здесь не имело никакого значения. Все зависело только от тех способностей, которыми меня наградили при переходе сюда и которые я прокачал. Но хватит ли этого для того, чтобы выдержать несколько спаррингов? Всего в турнире примут участие восемнадцать человек. Петрович, как лидер, разумеется, себя от этого освободил. Слабейшие будут выбывать, и если я не окажусь в их числе, в конечном итоге мне придется сражаться с сильнейшими. И пусть по факту меня устроит и третье место, учитывая мою репутацию, даже одно поражение будет очень и очень не к месту. За размышлениями и построением планов время пролетело незаметно, и вот уже Дима Кузнец объявил о скором начале состязаний. Для этого была основательно расчищена площадка рядом со все-таки доведенным до ума забором из кольев. Ее границы были обозначены низкими колышками с натянутой между ними тонкой бечевкой. Зрители должны были располагаться с одной стороны, Петрович благоразумно решил, что окружать импровизированную арену небезопасно, с учетом того, что у нас есть стрелки и лучники. В пылу отправить на перерождение одного-двух зрителей — это было бы чересчур. А непосредственно перед турниром Петрович во всеуслышание объявил, что «запрещает мне пользоваться травяными настойками». Я, конечно, до конца надеялся, что этого не произойдет, но нужно смотреть правде в глаза, они давали мне явное преимущество, а потому наш лидер просто уравнял шансы. На первом этапе Петрович нас разделил на девять пар. Соответственно, девятеро должны были выйти победителями и перейти на второй этап. Согласно жеребьевке, мне достался парень со шрамом из отряда «Влады». Звали его Кирилл. Он был нелюдимым и ни с кем, кроме лучника Стаса, не общался. Черт возьми, я даже не знал, чего от него ждать. Когда мы сражались с их отрядом, я просто воспринимал его как противника, которого необходимо как можно быстрее обезвредить. Кажется, именно его я пригвоздил к земле каменными шипами. Но могу и ошибаться. «Начинаем!» Зычным голосом крикнул Петрович, явно наслаждаясь происходящим. С разных концов арены напряженно всматривались друг в друга Борис и наша Ольга. У последней имелось явное преимущество, она была стрелком, специалистом дальнего боя. Честнее, конечно же, было поставить друг против друга именно стрелков, но Петрович настоял объясняя свое требование тем, что в реальной схватке выбора не будет. И тут с ним было трудно поспорить. Мне даже интересно, кто кого одолеет. «Ну — Ну! — нетерпеливо гаркнул Петрович. Ольга, не теряя времени, вскинула руку и выстрелила в Бориса. Тот явно ждал ее атаки и кинулся в сторону, уходя от пули. Дальнейшее напоминало какой-то фантасмагорический цирк. Борис носился по арене, прыгал, кувыркался, пытаясь увернуться от выстрелов Ольги, но та все же попала в него. Коротко вскрикнув, парень схватился правой рукой за плечо, но при этом не стал останавливаться и продолжал бегать зигзагами. «Что у него за оружие? Почему он не достает его?» Ольга приняла устойчивую позу, поставив ноги на ширине плеч и методично пыталась попасть в Бориса. Неужели он ждет, пока у нее кончатся патроны? Было бы логично, боеприпасы не бесконечны и в этом мире. Вот у нее закончилась первая обойма, и Борис в два тигриных прыжка приблизился к ней на опасное расстояние. Ольга перезарядила пистолет и едва успела отскочить в сторону. Борис достал из невидимого кармана шипастую булаву и чуть было не обрушил ее на череп бизнес-леди. Сила, которую парень вложил в удар, была столь велика, что он чуть было сам не упал, когда булава с угрожающим свистом ушла в пустоту. Бизнес-леди же, воспользовавшись его замешательством, выстрелила почти в упор. Пуля угодила прямо в бок Борису, сбив его с ног и заставив вскрикнуть от боли и неожиданности. Ольга прицелилась, видимо, желая разнести ему голову очередным выстрелом. Но парень из последних сил рванулся в сторону, и пуля ушла в почву, брызнув напоследок грязевым фонтанчиком. Яростно закричав, Борис размахнулся и швырнул свою булаву прямо в бизнес-леди. Это было настолько неожиданно, что она растерялась и пропустила удар. Захрустели кости, Ольгу отбросила назад. Пробалансировав несколько секунд на неслушающихся ногах, она с громким протяжным стоном рухнула на землю. Борис поднялся на ноги, сплюнул кровью и, покачиваясь, пошел в сторону лежащей бизнес-леди. Вот он поднял свою булаву, вот занес ее над головой, примериваясь для удара. Ольга резко вскинула руку и выстрелила, снеся парню пол головы. Тот замер и завалился на бок, тут же воскреснув возле надгробия. Хм, учитывая, как Борис замер перед ударом, девушка явно решилась потратить часть выносливости на то, чтобы залезть ему в мозги и дезориентировать хотя бы ненадолго. Я бы, если честно, с этого и начал бой, но Ольга, похоже, хотела приберечь свой козырь до следующих раундов, а здесь решила справиться своими силами — С точки зрения планирования я ее понимаю, уровень у них примерно одинаковый, но Борис-то ослаблен после того, как пожертвовал двадцать очков своих характеристик, а вот на практике переоценила свои силы и чуть не проиграла. — Победа! — хрипло проговорила Ольга и попыталась подняться, помочь ей подбежали лучница Даша и веревочница Лена. «Разрешаю переродиться!» — кивнул Петрович в ответ на немой вопрос Ольги. Та, дрожащей рукой, приставила дуло к виску и нажала на спусковой крючок. Парни из отряда Влады оттащили в сторону трупы Бориса и бизнес-леди. Те за это время заняли свои места — парень на стороне проигравших, Ольга на стороне перешедших во второй тур. Борис сидел откровенно потухший. Неудивительно, он ведь не просто проиграл, а стал первым претендентом на ежедневную жертву Петровича. Следом друг с другом схлестнулись Равшана и Кеша. Оказалось, что девушка с азиатскими чертами лица метала дротики. Петрович такое ощущение принципиально ставил дистанционщиков против тех, у кого специализацией был ближний бой. Однако на этот раз схватка закончилась довольно быстро. Несмотря на то, что Равшана серьезно ранила Кешу, попав в него целых два раза подряд, тот просто налетел на нее, как бешеный бык, и забил мощными ударами меньше, чем за минуту. Та успела лишь пару раз вскрикнуть, как отправилась на перерождение, а Иннокентий гордо сел рядом с Ольгой, вызывающе посматривая на нее От права переродиться, чтобы исцелить раны, он почему-то отказался. Пошел на какой-то ему одному известный принцип. Что ж, кому-то в схватке с ним будет явно проще. Надеюсь, что мне. Третьей парой стали лучница-спортсменка и арбалетчик Сергей. Видимо, на них наш лидер решил порепетировать вероятную схватку двух стрелков. Преимущество с первых секунд оказалось на стороне Даши. Серега замешкался, а лучница, воспользовавшись этим, умудрилась выбить ему стрелой правый глаз. От кого-то я слышал описание этого навыка. Точность запредельная, зато силу атаки понижает. Игроку равного уровня такое вряд ли повредит. А вот Сергей, похоже, совсем не вкладывался в выносливость, вот и пострадал. Дальнейшее уже было делом техники. Меткость у арбалетчика после потери зрительного органа стала ни к черту, и он ни разу не попал поверткой девчонки, которая добила его тремя выстрелами — в грудь, в горло и в лоб. Толпа одобрительно загудела, а Петрович даже показал Даше большой палец. «Отлично, мол, я это оценил». Что ж, если не считать раненого Кешу, пока противники подбираются вполне достойные. К примеру, от Даши я не ожидал такой холодной расчетливости и жестокости. Ну, а Ольгу я и до этого воспринимал всерьез. Тем временем на арене заняли свои места участковой и Влада. Она, конечно, по-прежнему командовала своим отрядом, но от участия в турнире ее это не освобождало. Семен тут же начал красоваться своим мастерством во владении холодным оружием. Эффектно, как он полагал, с придыханием хэкая и со свистом рассекая воздух кинжалом. Влада же просто достала свои клинки и, держа их на чуть вытянутых в стороны руках, пошла на сближение с участковым. Семен продолжал рисоваться, но я успел заметить, как напряглись его лицевые мускулы, когда Влада подошла к нему на расстояние удара. Едва уловимым движением он попытался пырнуть женщину в живот, но там мгновенно среагировала и поймала кинжал в перекрестье своих клинков. Интересно, это какой-то защитный навык или она на самом деле такой мастер? Оценив подготовку соперника, Семен отскочил в сторону, перехватил нож поудобнее и атаковал Владу каким-то обманным приемом. И снова ей удалось, на первый взгляд без труда, отбить его удар. Я смотрел на их поединок, будто завороженный. Семен, как бы я к нему ни относился, как будто родился с кинжалом в руке, оружие казалось продолжением его тела. А Влада парировала его выпады так, будто предугадывала их направление. Скорость схватки все возрастала. Уследить за движениями соперников было все сложнее и сложнее, как вдруг Влада просто сомкнула клинки на шее Семена, словно лезвие гигантских ножниц, и голова участкового покатилась по земле. Его тело еще какое-то время дергалось в судорогах, но вскоре рухнуло и затихло. Влада молча убрала клинки и спокойно проследовала к группе победителей. Странно, конечно, если она смогла отрубить голову, значит ее сила в два раза превосходит выносливость Семена, и тогда вопрос, зачем были нужны все эти танцы? Не вижу смысла. Разве что Влада решила воспользоваться ситуацией и покрасоваться? Большинство-то приняло бой за чистую монету. Ну да, у них же нет такого большого опыта в отрубании конечностей. С другой стороны, это могло быть и усиление удара с помощью комбо. Правда, произошло все так быстро, что точно сейчас ничего не скажешь. Поединок Мажора и Марины оказался самым коротким. Девушка сражалась шестом, как у монахов, фильмах про древний Китай, и делала это довольно уверенно, даже один раз сбив Михаила с ног. Однако тот, вскочив, разрубил ее шест пополам, а затем, завопив как полоумный, раскроил девушку мечом от плеча до ребер. Та выронила обломки шеста и попыталась закрыться дрожащими руками, но мажор следующим ударом отсек ей голову, победно вскинул меч и с торжествующей улыбкой присоединился к Владе и остальным. Уже не первый раз я видел на его лице эту безумную ухмылку. Неужели наш мажористый мечник все же поссорился с собственной головой? И все же, если не заострять внимание на его поведении, вот он отличный пример разницы в силе между сражающимися. Настала очередь лучника Стаса и нашей новой веревочницы Лены. — Ну, тут, скорее всего, без вариантов, — сразу подумал я, — но тут же осадил сам себя. Результаты, казалось бы, самых очевидных боев запросто могут быть непредсказуемыми. — И верно. Несмотря на разницу в уровнях, Лена, рыжеватая девушка, остриженная под коре, — В первую же минуту умудрилась поймать Стаса в петлю, спутав ему ноги. Крепко затянув узел и фактически обездвижив своего соперника, Лена достала еще одно лассо и попыталась набросить его на шею лучника, но у того еще были свободны руки, а потому в следующую секунду девушка отскочила назад, пытаясь вытащить из груди стрелу. Следующая пробила ей гортань, а третья, раскрошив зубы, вышла острием из затылка. А жаль. Я уж было обрадовался, что она победит. Слишком уж необычными были ее умения и тактика боя. Впрочем, учитывая, что у Стаса явно есть крепость, а у девушки атака точно не добирается до ста пятидесяти, сдвинуть его с места у нее не было ни шанса. А вот сейчас наверняка будет интересная схватка. Против высокого и мускулистого Николая с гладко отполированной дубинкой вышел наш худощавый кузнец. Мужик из отряда Влады не показывал никаких эмоций, однако было заметно, что он спокоен и абсолютно уверен в себе. И это неудивительно. Настолько нескладным и тощим на его фоне смотрелся рыжеволосый Дима. Усмехнувшись, кузнец вытащил молот, самое логичное для его способностей оружие, и они с Николаем пошли навстречу друг другу. Мужик атаковал резко и коротко, благоразумно отступая назад после промахов, а таковых у него было мало. Почти каждый удар достигал цели, заставляя Диму вскрикивать от боли. «Один раз бедняга даже завыл!» Настолько сильный урон нанес ему Николай. Каждую атаку и контратаку Димы его широкоплечий противник отбивал ударом дубинки по рукам. Обе конечности нашего кузнеца распухли и покраснели, похоже, он уже с трудом удерживал свое оружие, однако один его удар все же достиг цели. Дубинка Николая с оглушительным треском разломилась на несколько кусков, в руках у мужика остался лишь короткий обломок. Дима торжествующе заревел и набросился на соперника, замахнувшись для удара. Его Николай отклонил, зашипев от боли. Отбивать пришлось по сути голыми руками. Отбросив в сторону ставший бесполезным обломок, мужик ударил Диму кулаком в живот. Тот согнулся и издал булькающий звук, будто его вырвало. Следующий удар Николай нанес в челюсть, раздался противный хруст, похоже на комбо. Но уже в следующую секунду Дима с размаху ударил мужика в висок, моментально вырубив его. Пока Николай падал без чувств, кузнец ухитрился ударить его во второй висок, пробив черепную кость. «Победа!» — крикнул Дима и тут же сам скорчился от нестерпимой боли. Он, конечно, явно не боец. Но вот Атака, за один удар, уничтожившая чужое оружие, готов принимать ставки один к десяти, что это какая-то специфическая особенность кузнецов, а значит, надо и мне покопаться в своих возможностях. Может быть, есть и удар алхимика? На лице от этой мысли против воли расплылась улыбка. Тело Николая, распластавшееся на земле, убрал Павел, а сам он, обновленный и злой, как черт, молча занял место среди проигравших. Так, теперь, похоже, пришел черед Павла и Лины, а затем уже мы с Кириллом. «Кот — Кот! — крикнул Петрович. — Твоя очередь! Выходи! Меня даже передернуло от неожиданности. — Что ж... Так может быть даже лучше. Главное не проиграть в первой же битве. Второго шанса не будет. И магию, магию приберечь для финальной схватки. И отставить панику в конце концов. Когда смотришь на арену со стороны, ощущения совсем другие, нежели когда ты стоишь напротив своего соперника, зная, что от исхода поединка зависит буквально все. Кирилл Фурса Человек шрам смотрел на меня практически немигающими глазами, в которых не отражалось ничего, и медленно перекатывал рукоять кинжала в ладони. Кирилл Фурса, двенадцатый уровень, возраст тридцать два дня, умение на живой бой, дополнительное умение амбидекстрия. Замечательно я теперь могу видеть способности других людей. Вот только почему мне стало это доступно только теперь? Прошло уже семь боев, а эффект от так называемой половины разума проявляется только сейчас. Или до этого я просто что-то делал не так? Ах да, еще бы знать, что такое это амбидекстрия. Пока я размышлял, Кирилл медленно, но уверенно пошел в атаку. Умение у него было точно такое же, как и у Семена Участкового, однако мой противник не делал никаких лишних движений и не красовался. Он просто бил. Мне же, в отличие от него, приходилось туго. Из магии я мог себе позволить только каменную кожу для собственной защиты, да еще ослабляющие заклинания, выглядящие как дополнительные эффекты от моей боевой косы. Противник готовится к критическому удару.